Глава 4. Эстер не могла сделать и полгладка воздуха в полете. Ее тело, неподготовленное к прыжку, падало вниз, подобно звезде, которая было уготовлено через несколько секунд погаснуть. Джонни продолжал крепко держать ее за руку, но все, о чем могла подумать Эстер, пока ветер грубо обдувал ее хрупкое тело, сводилось к одной навещевой мысли. «Джонни убил меня». «Да». Эстер готовилась к неизбежному. Сейчас ее тело грузно опустится в толщу Тихого океана, потом подводное течение подхватит его и унесет неведомо куда. Джек даже не сможет опознать жену, всплывшую совершенно в другом месте. Эстер не могла позволить себе заплакать, так мало времени ей было выделено на сожаление. Она закрыла глаза и отдалась падению и свободе. Сколько времени прошло, пока Эстер и Джонни были под обжигающей холодной водой, не знал никто из них. Яростный шум и гул бурунов сливался с тысячеголосыми криками хищных птиц, кружившихся в темноте. Они как будто догадывались о печальной участи наших героев и ждали, когда их силы иссякнут. Эстер активно двигала руками и ногами, чтобы всплыть на поверхность, но как только ей удалось сделать это... Надломленный гребень упругой волны с яростной силой обрушился ей на голову и увлек на полметра под воду. Она иступленно старалась всплыть на поверхность, чтобы вдохнуть воздуха, но беспощадный океан снова и снова накрывал ее с головой. Последующие попытки тоже оказались тщетными. Эстер лишь наглоталась соленой воды, а воздух в ее легких быстро заканчивался. Она задыхалась. задыхалась по-настоящему без единой возможности спастись. Когда борьба со стихией стала бесполезной, а в разуме Эстер зародилось ясное и четкое осознание скорой гибели, паника оставила ее. На смену страха пришло необъяснимое восхищение силой природы, всемогущей, величественной и воистину ужасающей. Эстер как будто со стороны наблюдала за своими тщетными попытками спастись и все больше и больше убеждалась – в неотвратимости печального исхода. Джонни, барахтавшийся где-то рядом с Эстер, принял вызов стихии бесстрашно и самоотверженно. Для него противостояние с океаном превратилось в азартную игру. Ему бросили вызов, он непременно должен победить. Пена дезориентировала его, лишала видимости, подводное течение тянуло его в глубь океана, но Джонни оказался сильнее. Ему каким-то чудом удалось не наглотаться воды и даже несколько раз вдохнуть воздуха. Вокруг царил хаос. Какофония звуков слилась в бесконечную штормовую песнь. С неба посыпались мелкие горошины града. Они со звуком дробного выстрела погружались в океан и сразу растворялись в соленой воде. Джонни огляделся вокруг, но не увидел Эстер. Она снова ушла под воду и оставила любые попытки всплыть на поверхность. Джонни во весь дух бросился к ней на выручку. Он задержал дыхание, нырнул и поплыл в сторону Эстер, полностью полагаясь под водой на свою интуицию. «Нам туда!» — крикнул Джонни самому себе. Он постарался приподнять Эстер над водой, чтобы она хоть немного отдышалась. Но вышло у него, надо признаться, плохо. Волны несли их к утесу, и через некоторое время, если они подплывут достаточно близко, их тела ударятся о твердый камень скалы — Возможно, они потеряют сознание, и как только это произойдет, все вокруг канет в темноту, борьба прекратится. — Там берег, мы выплывем, — продолжал успокаивать Джонни, наверное, уже самого себя, потому что он совершенно точно не понимал, как ему стоит действовать и при этом не потерять Эстер. Инстинкт самосохранения включился в работу. Джонни осенила мысль. Нужно опуститься под воду, где обратное течение значительно слабее, проплыть вдоль, чтобы обогнуть утес, а затем осилить расстояние до берега. Джонни осознал, что времени на раздумье у него почти не осталось. «Цепляйся за шею!» — сказал он, еле живой Эстер. «Задержи дыхание. Поплывем под водой!» Когда уставшие ватные ноги Джонни все же коснулись зыбкого дна, он не мог поверить своему счастью. Темное небо расчистилось и теперь стало похоже на зимнее, холодное, чистое, белое. Дождь перестал и превратился в навязчивую противную морось, густо оседающую на лицах. Джонни и Эстер уже давно потеряли счет времени. Они были опустошены, измучены и подавлены. Джонни потащил Эстер на руках до мелководья, а там упал в воду на колени и выпустил ее из рук. Эстер старалась не смотреть на него. Она из последних сил доползла до берега и легла на холодный и влажный песок. Спустя мгновение к ней присоединился и Джонни. Туман заволок молочной пеленой все пространство, и создавалось впечатление, что в мире не осталось никого, кроме этих двух выживших людей. Джонни смотрел в белую пустоту неба. Он осознал, что только что чуть не погубил девушку, которая ему безумно понравилась. Эстеру стало настолько, что каждый вдох давался ей с трудом. Голова начала ныть, но Эстер игнорировала нарастающую извиняющую боль. Если бы у нее появилось в запасе хоть сколько-нибудь сил, она бы с превеликим удовольствием ударила Джонни как можно больнее. Но Эстер колотила дрожь. Она не могла пошевелиться». Джонни приподнялся с песка и тряхнул головой, чтобы поскорее прийти в себя. Он постарался оттащить Эстер подальше от воды, но та лишь смерила его презрительным взглядом. Джонни улыбнулся пьяной улыбкой Джеку, когда распознал его силуэт в тумане. Лицо друга выражало озабоченность, перешедшую в ужас, как только он увидел дрожащую Эстер в руках Джонни. «Что с ней?» — крикнул Джек на половине пути. «Все нормально», — поспешил успокоить его Джонни. «Устала очень, ну или шок». Джек за считанные секунды добрался до Эстер и упал рядом с ней на колени. «Эстер», — испуганно прошептал он, — «Эстер, девочка». Джек взял ее тело на руки и прижал к груди, как маленького ребенка. Эстер, услышав родной голос, облегченно вздохнула. «Теперь она была под защитой мужа. Она в безопасности». Эстер протянула к Джеку трясущиеся руки и плотно обхватила его за шею. «Он моя опора и мое будущее», — промелькнуло у нее в голове. «Как я могла думать иначе?» Эстер пронзил стыд от голоса, настойчиво озвучавшего в ее голове после встречи с Джонни. «Вот он, наглядный пример того, что со мной станет, если я брошу Джека. Он все, что у меня есть», — продолжала думать она. Из глаз полились слезы, продиктованные муками совести. Она унизила мужа, когда лишь на секунду задумалась о том, что ей нужен кто-то вроде Джонни. Такой же живой, бойкий, творческий и страстно любящий жизнь человек. Возможно, на эту роль подошел бы и сам Джонни, но Эстер боялась признаться в этом самой себе. Ком в горле мешал Эстер дышать. Она постаралась взять себя в руки. «Не плачь, милая, не плачь». «Я отвезу тебя в больницу», — ласково утешал Джек, прижимая жену к груди все сильнее и заботливее, отчего Эстер становилась только хуже. Джек с трудом поставил дрожащую от холода и плача Эстер на ноги и аккуратно повел ее к машине. На Джонни он боялся даже взглянуть, чтобы не сорваться и не изуродовать его невозмутимую физиономию. Злость кипела в жилах Джека, придавая ему сил, чтобы без труда дотащить жену по крутому склону наверх. Джонни чувствовал без слов, что его оправдание сейчас никому не требуется, и тихо плелся за парой по узкой песчаной тропинке, представляя момент выяснения отношений с Джеком. Он не хотел прекращать с ним общение, но после его выходки им не оставалось ничего другого, кроме как разругаться и разойтись по разным углам на долгое время. Наконец, осилив неблизкий путь до машины, Джек уложил эстер на заднее сиденье и накрыл ее рубашкой, которую нашел в багажнике. Джонни сел вперед и молча закрыл за собой дверь. Злость Джека понемногу утихала, сменяясь чувством горечи и страха от осознания того, что сегодня он мог потерять Эстерна всегда. Она могла наглотаться воды и захлебнуться, могла не суметь выплыть, в конце концов могла удариться о камни. По спине Джека побежала холодная струйка пота. Джек представлял, что было бы с ним, если бы Эстер погибла. Месяцы в запое и наедине с бессильной злобой от невозможности изменить прошлое, одинокая квартира с вещами, принадлежавшими ей, его любимой женщине, настоящая без будущего и будущее без настоящего. Джек уткнулся лбом в руль и оставался в таком положении несколько секунд. Сегодня он понял, что не сможет остаться собой без жены, без его единственного сокровища, подаренного судьбой. Что было в Эстер такого, что казалось Джеку настолько необходимым? Ее красота или взбалмошность, ее кудри или ямочки на пояснице, ее улыбка или морщины гнева на лбу. И то, и другое, и третье. Джек любил ее любую, разную, нестерпимую, неоднозначную. Вся она была собрана для него». предназначена ему, уготована судьбой. По крайней мере, Джек искренне так считал. Уже по пути в город Эстер пожаловалась на сильную головную боль, клокочущую в висках. Она обхватила ладонями щеки и страдальчески сморщила от боли лицо. «Мы едем в больницу. Это может быть сотрясение. Потерпи, потерпи немного», — нервно успокаивал ее Джек, не отрывая взгляда от дороги. Он нёсся сквозь редкую череду машин, позабыв о правилах дорожного движения, не обращая внимания на сигналы позади, игнорируя предписания и строгие запреты. Джек боялся последствий, которые ещё могут аукнуться Эстер в будущем, и поэтому хотел как можно скорее показать её врачу. «Сукин сын, ты чем думал, когда потащил её к обрыву?» Не выдержал напряжения Джек и выплеснул накопившуюся злобу на Джонни, смиренно молчавшего рядом. Джонни при звуке голоса Джека резко выпрямил спину и сел к нему в полоборота, чтобы рассмотреть перекошенное от гнева лицо. «Я не думал, что все выйдет так плохо», — тихим, виноватым тоном отозвался Джонни. Он и сам не на шутку испугался, когда понял, что у Эстер не хватит сил, чтобы выплыть самостоятельно. Тогда он спас ее, да, но все могло обойтись без лишних трудностей, если бы он, Джонни, был бы хоть чуточку рассудительнее». «А что ты думал?» — взорвался Джек. «Ты думал, что это лучшая из идей — прыгнуть с такой высоты в темноту и шторм? И вообще, чем ты думаешь, если это дерьмо вместо твоего мозга позволяет тебе совершать такие глупости? В следующий раз, когда соберешься покончить с жизнью, делай это без посторонних участников!» Уже кричал Джек, не стесняясь в выражениях. «Он был на пределе». Эстер никогда не видела своего мужа настолько разгневанным и не подливала масла в огонь. Она молча терпела сильную боль, стиснув кулаки так, что костяшки побелели. — Я понимаю тебя. Ты имеешь полное право кричать на меня и даже набить морду. Не знаю, как я могу искупить свою вину. Конечно, я оплачу все медицинские счета, это не обсуждается, — растерянно проговорил Джонни. Но, поверь, Эстер мне тоже дорога, и я корю себя не меньше твоего. Я дурак. Да, я полный кретин, — ничуть не кривя душой продолжал Джонни. Джек только брезгливо помотал головой. Он не мог вынести даже голоса Джонни. Дорога всем троим показалась мучительно долгой. Такого ощущения у Эстер не возникало даже при тринадцатичасовом перелете, когда ее ноги затекли так, что она с трудом могла стоять первые несколько минут. Время тянулось, как подсохший жидкий клей, вязко и неторопливо. — Мы приехали, милая, — более спокойно сказал Джек, наскоро припарковав машину около больницы. Он быстрыми движениями вытащил Эстер из салона и под руку повел в госпиталь. Джонни, не в силах оставаться в стороне, побежал за ними следом, бросив машину незапертой. Больничные стены навивали уныние. Интерьер госпиталя был подобран так, чтобы пациенты чувствовали себя как дома. Здесь были и мягкие диванчики с телевизорами в зонах ожидания, и пушистые ковры, и детские уголки с разноцветными пестрыми игрушками и горками, и картины на стенах. Но запах уныния и боли, верные спутники медицинских заведений, витал и около тех диванов, и в игровой зоне, и около всего, что было призвано успокоить бдительность пациентов. Джек бережно усадил Эстер в зеленое кожаное кресло, а сам побежал к стойке регистрации оформлять и документы. Джонни остался рядом с девушкой. Он присел на корточки у кресла и положил руки и голову на колени Эстер. «Я так виноват перед тобой». — сказал Джонни тихим, дрожащим голосом. — Надеюсь, все будет хорошо. Эстер с усилием улыбнулась и провела ладонью по еще влажным волосам Джонни. в Первые секунды своего падения Эстер испытывала дикий ужас. В воде панику и бессилие, на берегу, когда Джонни ее все-таки вытащил, злость и ярость, а в машине уже не чувствовала ничего. Все эмоции, которые Эстер пришлось испытать, будто выбелили мелом. Не осталось ни злости, ни ощущения холода, ни желания разобраться с виновником. Она выжила, и на тот момент этого бесценного дара было достаточно. Именно поэтому Эстер хватило сил, чтобы простить Джонни и не держать на него зла, за случившееся Джонни поднялся, как только услышал приближающиеся тяжелые шаги Джека. Он бежал в сторону расстроенного друга и, казалось, готов был ударить его, «Не подходи к ней больше! Никогда!» — сквозь зубы процедил Джек, а потом наклонился к жене. «Как ты себя чувствуешь, милая?» Тон Джека при взгляде на измученную Эстер сразу же переменился и из угрожающих холодного превратился в мягкий и участливый. «Не так страшно, как могло бы быть», — бодряюще ответила она и потянула руки к шее Джека, чтобы обнять. Врач, осведомленный о том, что девушка упала с утеса, не заставил себя ждать. Пышнотелая медсестра в привычном голубом костюме и смешной шапочке вышла с коляской в основной зал и стала искать пострадавшую. Джонни заметил ее первым и помахал рукой. «Добрый день, миссис Эванс», — сказала она любезным голосом. «Врач готов вас принять. Я помогу вам подняться». «Не нужно», — сказала Эстер, и все же при помощи Джека, подоспевшего на помощь, пересела в коляску. «Вы можете подождать миссис Эванс у кабинета», — все так же добродушно сказала медсестра Кейли и наклонила голову в ожидании ответа. «Да, конечно, я пойду с вами», — выслался Джек. «Извините, могу ли я тоже подождать миссис Эванс там?» — серьезным голосом спросил Джонни, не беря в расчет меняющиеся на глазах выражения лица Джека. «Да, конечно», — отозвалась Кейли, и, развернувшись на месте, повезла Эстер в стерильный больничный коридор. Джонни и Джек практически до вечера просидели на больничной скамье, в тишине переживая каждый по-своему беспокойство. Эстер то увозили из кабинета, чтобы сделать снимки, то привозили, то зачем-то увозили вновь. Кейли несколько раз предложила мужчинам сходить поесть, уверяя их, что процесс затянется. «Да что, черт возьми, происходит, вы можете мне сказать?» Накинулся на одну из медсестер Джек, не выдержав. «Я не знаю», — шарахнулась та в сторону. «Но мне придется вызвать охрану, если вы не возьмете себя в руки». Джек каждый раз с замиранием сердца смотрел вслед неторопливым шагом медсестер и врачей и ожидал окончания обследования. Ему не терпелось узнать, а точнее убедиться, что со здоровьем Эстер все в порядке». В конце концов, она могла повредить позвоночник или внутренние органы, ведь не случайно у нее так сильно болела голова. Но, наконец, врач пригласил Джека войти в кабинет. Тот кинулся в открытую дверь так быстро, что чуть не упал, зацепившись порог. Эстер сидела на кушетке с непроницаемым видом, поджав губы. Джек внутренне содрогнулся, как только увидел ее испуганные, растерянные глаза. Он понял, что произошло что-то страшное. Врач, седой мужчина преклонных лет, пригласил Джека сесть рядом с женой на табурет. Он поправил очки на своем узком отекшем лице и вперил строгий взгляд холодных голубых глаз на оробевшего Джека. «Садитесь, садитесь», — повторил несколько раз врач. «У меня две новости, которые пациентка попросила сообщить вам в силу своей слабости. И вторая вам может не понравиться». Он сделал паузу. и соединил пальцы домиком. Джек затаил дыхание в ожидании. «Первая новость неплохая. Падение никак не отразилось на здоровье. Нет даже легкого сотрясения. Будут синяки. Да, удар был сильным. Мы сделали МРТ и можем показать вам снимки, если хотите», — медленно сказал доктор, позволив Джеку оправиться от волнения, а затем продолжил «Но в ходе обследования мы с коллегами пришли к решению, что необходимо оставить миссис Эванс в госпитале до завтра, чтобы кое в чем убедиться». Джек чаще захлопал светлыми ресницами. «Убедиться в чем?» — уточнил он. Доктор Гладстоун промокнул испарину на лбу салфеткой и негромко произнес. «Нас обеспокоили некоторые показатели в крови, миссис Эванс, но давать прогнозы еще рано. Это будет непрофессионально с моей стороны». Джек укоризненно посмотрел на врача. «Что могут означать эти показатели?» — продолжил настаивать он. Доктор Гладстоун сменил выражение лица, сосредоточенного на дружелюбное. Он приблизился к Джеку и по-дружески похлопал его по плечу. «Мистер Эванс, я верно говорю», — уточнил доктор, и Джек кивнул. «Давайте не будем переживать раньше времени». «Завтра мы соберем достаточное количество сведений, чтобы дать вам исчерпывающий ответ». Джек растерянно посмотрел на Эстер, потом на доктора. Он подумал, что дополнительное обследование не может сулить ничего хорошего. «Это из-за этого подонка, да?» — спросил Джек вслух, подразумевая Джонни. «Это из-за него вы оставляете мою жену на ночь в госпитале. Простите, и какого подонка вы имеете в виду?» «Джек...» — укоризненно шикнула Эстер. «Мне надо знать!» — с тенью обиды в голосе воскликнул Джек. «Извините, доктор, я имею в виду, это из-за того, что она упала с утеса. Она что-то повредила?» «Да нет же!» — поспешил заверить доктор. Он взял в руки больничные листы и стал бесцельно перебирать их сухими тонкими пальцами. «Это патология совсем другого происхождения. Но давайте закончим на сегодня». «Миссис Эванс останется здесь, а вам позвонят, как только анализы будут готовы. Пройдите в регистратуру и оставьте им номер телефона». «Нет, подождите», — начал было Джек, но Эстер поспешно вывела мужа из кабинета. «Простите, доктор Гладстоун, я на секунду», — заверила она и аккуратно прикрыла за собой дверь. Джек не сопротивлялся. Брови его вытянулись в горизонтальную линию, а на переносице образовались складки недовольства. Он нетерпеливо уставился на жену. — Почему ты не дала мне расспросить его? — Джек, милый, — умоляющим тоном простонала Эстер, — давай не будем устраивать сцен. Джонни оторвал уставшую голову от стены и рывком подпрыгнул с лавки, как только увидел Эстер в коридоре. — Что сказал доктор? — тут же осведомился он. «Ты...» — Джек ткнул в него пальцем и смерил грозным взглядом. «Заткнись и не влезай в наш разговор!» Затем Джек снова повернулся к Эстер и, испытывающий на нее, уставился. «Джек...» — тихо пролепетала Эстер. «Ты очень рассержен, я понимаю, но у меня нет сил на ссору, я очень устала и у меня болит голова, и...» Эстер обратилась к Джонни. «Все нормально, не переживай. Останусь здесь до завтра, сдам анализы». Эстер сделала паузу и крепко обняла мужа. «Я пойду. Уверена, что все будет хорошо». Напоследок пробормотала она и вернулась в кабинет доктора Глитстоуна. Джек поднял глаза к потолку и прикусил губу. Свет в полупустом коридоре стал каким-то блеклым, А продолговатые лампы в форме трубочек издавали звуки, напоминающие жужжание. Сначала жужжание было приглушенным, но потом заполнило собой все пространство. Джек поспешил скорее выйти из лабиринта больничных стен, чтобы не закружилась голова. Он собрался с мыслями и быстрым шагом направился к регистратуре. Джонни уныло следовал за ним. «Что ты и собираешься сейчас делать?» — спросил Джонни после того, как Джек закончил диалог с консультантом регистратуры. «Поеду в отель», — сухо откликнулся Джек. Он уже направился в сторону машины и был готов распрощаться с раздражающим его другом. Да и можно ли было назвать Джонни другом после сегодняшнего происшествия? «Хорошо, я вызову такси, это не проблема, но завтра я приеду в больницу, чтобы узнать о состоянии Эстер», — уведомил Джонни спину Джека. «Зачем ты приедешь?» — зло переспросил тот и круто развернулся. «Чтобы узнать о ее здоровье», — спокойно повторил Джонни. Джека настолько поразила уверенная физиономия Джонни, что он чуть не подавился слюной от негодования, но отвечать ему все же не стал. «Извини, Джек, ты должен меня понять, я чувствую себя виноватым!» — прокричал Джонни ему вслед. В ответ он услышал многозначительное молчание. В номер Джек вернулся около восьми. Он осмотрелся вокруг. Оставаться здесь ему не хотелось совсем. Он чувствовал себя неуютно, а, главное, одиноко. Джек перешагнул через разбросанные вещи и прямиком направился на балкон. «Врач просто идиот», — подумал Джек. «Нельзя же так играть чувствами людей. То у него есть подозрения, то он не хочет их озвучивать. Надо подать на них в суд». Джек сел на пластиковый стул, угрюмо ожидающий его в дальнем углу балкона, и устало ссутулился. Ему стало противно и неприятно. Захотелось разбавить эти чувства чем-то светлым и родным. Джек решил набрать розу. «Привет», — тихо прошептал он в трубку. «Привет, Джек, как отпуск?» — бодрым голосом отозвалась сестра. «Если честно, дерьмово признался Джек хриплым голосом. «Что случилось?» Эстер положили в больницу. Молчание. «Почему ты молчишь?» раздраженно спросил Джек. Роза торопливо затороторила. «Э, «Да, извини, это просто как-то неожиданно. Э, все ведь было хорошо». «Это Джонни, черт его побери. Ты была права. Не нужно было с ним видеться», нервно проговорил Джек. Он прыгнул с утеса, потащил Эстер за собой, и теперь ее оставили в больнице на ночь». на дополнительное обследование. Еще врач и достался больной на голову. «Не может сказать толком, в чем проблема», — на одном дыхании рассказал Джек. Роза внимательно выслушала брата и, как всегда, постаралась быть объективной. «Что значит «потащил»?» — скептически спросила она. «То и значит», — нетерпеливо проговорил Джек. «Подошел с ней, к краю обрыва, взял ее за руку и прыгнул». «Взял за руку?» — уточнила Роза. «Да». «И прыгнул?» Джек терял всякое терпение. Он позвонил Розе, чтобы услышать поддержку и слова утешения, а она начала задавать ему глупые вопросы. «Чего ты добиваешься?» Не скрывая раздражения, спросил он. «Джек?» Поспешила прервать его Роза. «Ситуация странная. Почему Эстер пошла с Джонни к краю обрыва? Где был ты? И почему ее можно взять за руку, как ребенка, и куда-то потащить?» «Сама хотела, вот и прыгнула!» Звонким голосом высказала свое мнение Роза. Джек пришел в бешенство. Чтобы не нахамить сестре, он положил трубку. «Все женщины в моей семье говорят, что я чего-то не понимаю», — подумал он. «Но если они все понимают, тогда почему мать их не могут подобрать нужных слов, когда это необходимо?» Джек решил пойти в бар, чтобы выпить немного виски для успокоения нервов. Телефон в его кармане завибрировал. Он нехотя вытащил его и посмотрел на содержание сообщения, которое Роза отправила сразу после разговора. «Извини, Джек, я не то говорю. Понимаю, ты переживаешь. Я могу прилететь завтра, если все плохо». Джек несколько раз перечитал сообщение и небрежно засунул телефон обратно в карман. Момент уже был упущен. Джек в который раз решил, что многие непростые эмоции в своей жизни — «Ему придется пережить в одиночестве и при этом помогать тем, кто называет его бесчувственным и холодным». Джек нервно засмеялся. Ему показалась смешной парадоксальная ситуация. Он часто выслушивает жалобы жены, тревоги Розы, но он сам ни разу не поделился с ними своими проблемами. А их было предостаточно. И нервная работа, и ссоры со Стер, и неопределенность будущего. Джек был сам по себе. сам в себе. Он не обременял людей своими заботами и теперь понял, почему. Люди не хотят говорить о ком-то другом, они всегда хотят о себе. Наутро, когда Джек только успел разлепить глаза, он сразу же бросился умываться и варить кофе, чтобы как можно раньше оказаться в больнице. Дожидаться звонка из регистратуры не стал, напряжение в одиночестве было невыносимым. Джек нацепил на себя первое, что попалось ему под руку, и почти бегом помчался на парковку. Уже с утра дороги Лос-Анджелеса были забиты арендованными автомобилями с туристами. Пахло сжженными шинами, бензином и утренней свежестью. Джек большими глотками пил крепко заваренный кофе, чтобы немного взбодриться, но бессонная ночь не могла пройти бесследно. Глаза грозились слипнуться, когда он, стоя в пробке, слушал успокаивающее урчание двигателя. Ему лишь изредка приходилось нажимать на педаль газа, чтобы продвинуться на метр вперед за чередой разноцветных машин. Они выстроились длинной гирляндой до самого перекрестка, и каждый из водителей, сидящих за рулем, задавался вопросом, что там произошло, наверное, авария, видно ли копов, скорая приехала, кто-нибудь умер. В больнице Джек оказался только через полтора часа. Он сел в зоне ожидания на кожаный диван, чтобы дождаться звонка от медсестры. «Беспокоить врачей не хотел. Пусть проведут обследование тщательно», — подумал Джек. Монотонным голосом женщина из приемной отвечала на частые звонки телефона. Главная дверь то и дело открывалась, расставляя пробелы между фразами «Как я могу вам помочь» и «Новым здравствуйте». Рассеянный свет лился в помещение из-за белого полупрозрачного тюля. Солнце приласкало щеку Джека, оно играло в его кудрявых волосах, убаюкивало. Через какое-то время Джек сдался, он заснул. Когда Джек не без усилий разлепил глаза, первым, кого он увидел рядом с собой, был Джонни. Джек даже дернулся от него в сторону. Его разум еще заторможенный ото сна, собирал кусочки Пазлова и Дина. Жена, ревность, утес, трагедия. «Что ты здесь делаешь?» — Холодно спросил Джек. — Я же сказал, чтобы ты больше никогда не приближался к Эстер. — Джек, — приглушенно начал Джонни, — я понимаю тебя, но я переживаю и имею на это полное право, ведь я причастен к произошедшему. — Ты сделал все, что от тебя требовалось, теперь будь добр, остав нас в покое, — перебил его Джек растерянным голосом. Он уже говорил это вчера, и ему представилось, что слова, которые он произносит вслух, испаряются в пространстве, тают. Иначе как объяснить появление этого мерзавца? «Если хочешь, я могу отойти от тебя, но не проси меня уехать». Джек с досадой покачал головой. «Твою бы настырность да в нужное русло!» Холодно уронил он и отвернулся. Так они просидели почти до пяти вечера, лишь иногда отлучаясь в соседний ресторан за едой. Джонни был нелев в желании смягчить гнев Джека. Он рассказывал ему истории, извинялся, пытался шутить, но все попытки наладить отношения сводило к нулю закаменелая уверенность Джека в том, что Джонни сделал это намеренно. Наконец телефон зазвонил, и Джека вызвали в кабинет. Он рассеянно глянул на Джонни, затушил сигарету об асфальт и поторопился в госпиталь. Джонни остался в главном зале, чтобы не вывести Джека из себя окончательно. Кабинет доктора Гладстоуна остался таким же, как его вчера запомнил Джек. Аскетичный, выкрашенный в белый заурядный кабинет со шкафами, высоким стулом, кушеткой и компьютером. Но кое-что все же изменилось. Печальное и жалостливое выражение глаз Эстер, смиренно ожидающей мужа в углу. Джек обнял ее, как только увидел. «Добрый вечер, доктор Гладстоум». Как бы, между прочим, поздоровался Джек. Доктор ему откровенно не понравился, и Джек был готов демонстрировать это без стеснения. «Привет, милая». «Привет, Джек», — тихо отозвалась она. «Здравствуйте, мистер Эванс». Строго поздоровался доктор. Он сидел за столом и что-то быстро печатал. «Садитесь, прошу вас». Джек вопрошающий посмотрел на Эстер, но та лишь указала ему на стол и не смогла выдавить из себя ни слова. «Что все это значит?» Нервно спросил Джек, уже начавший раздражаться. Доктор Гладстоун еще несколько секунд помолчал, допечатал последние слова и отодвинул от себя клавиатуру. Ему будто нравилось испытывать терпение Джека. «Прогноз неутешительный», — отчетливым и тихим голосом произнес доктор. Он поправил очки, натянув их повыше глазам и уставился на Джека. «Мне очень жаль. Вы так напористо меня расспрашиваете, что я не стану затягивать с объяснением. Ну, говорите уже. У миссис Эванс обнаружили заболевание, не поддающееся лечению». Джек сузил глаза и с подозрением, переходящим в негодование, посмотрел на доктора. «Что вы имеете в виду?» – переспросил он, немного подавшись вперед, чтобы лучше слышать. «Я говорю, что лечения для этой смертельной болезни не существует», – повторил доктор, добавив ключевое слово, от которого у Джека перехватило дыхание. Словосочетание «смертельная болезнь» резануло Джека где-то внутри, оставляя невидимую кровоточащую рану. Он потерял дар речи и мог лишь молчаливо наблюдать за что-то продолжающим говорить доктором. «Мы постараемся продлить время, но заболевание все равно неминуемо приведет к потере сознания, а затем к гибели». Лицо Джека вытянулось от изумления. Он долгим испытующим взглядом посмотрел на собравшуюся в комок жену, сидящую на кушетке, потом на нарочито соболезнующего доктора. Захотелось курить. Потом подраться с Джонни. Не от большого смысла. Без Джонни они не узнали бы о диагнозе. Но так раньше расправлялись с гонцами, принесшими дурную весть. Джек, поддавленный гневом, был несправедлив. Над ним зло пошутили, иначе как объяснить циничное выражение глаз человека, призванного спасать жизни? Неужели издержки профессии охладили чувствительность доктора настолько, что он был лишен способности искренне сопереживать? Эстер негромко всхлипывала и беспомощно терла запястье. Кажется, она не совсем осознавала, что происходит в данный момент в кабинете. Почему Джек с такой ненавистью поглядывает на врача, «Да и понимает ли сам Джек? Ему сказали, что его жена умрет, но этого не может случиться. Такое происходит только с незнакомыми людьми и еще, может быть, в фильмах, но не с Эстер, ни с его любимой». Джек сел. Сейчас его раздражало буквально все. И растрепанные волосы на собственной голове, и скользкая плитка на полу кабинета, и странный диагноз». Но больше всего Джека раздражала собственная беспомощность. Мать часто говорила Джеку, что жизнь — река. Против течения не выплыть. Нужно оставаться покорным и смиренным. Могло ли это успокоить его сейчас? Ничуть. Наоборот, от фразы веяло обреченностью, которая была недопустима. Что это за болезнь? Откуда вы так уверены, что она неизлечима? 21 век, в конце концов. Какая-то дурь! выругался Джек. Доктор Гладстоун ожидал разных вопросов, которые на него посыплются, и поэтому подготовился лучше, чем в тот раз, когда он сообщил первой пациентке о ее диагнозе, а она оказалась дочерью врача. Мать испытуемая решила проверить анализы и угрожала скандалом, если сотрудники клиники поставили ее дочери неверный диагноз». Гластон рисковал должностью и репутацией, когда согласился на участие в эксперименте, но надеялся, что это было оправдано. Это во славу науки. «Синдром Альфреда Уотсона», – отчетливо проговорил доктор, не отрывая взгляда от больничных листов. Примечание. Синдром Альфреда Уотсона. Заболевание, выдуманное автором, не имеющее ничего общего с медициной. Джек растерянно осмотрелся, уперся ладонями в бока, а затем звонко рассмеялся. «Точно шутка! Какой еще синдром? Ни разу о таком не слышал. Эстер, ты знала о подобном заболевании? Я нет!» — сказал Джек, продолжая смеяться. «Это очень редкое заболевание. Оно врожденное», — тут же перебил Джека доктор, переходя на серьезный тон. В теле перестает естественным образом вырабатываться ряд необходимых для жизнедеятельности веществ. Это порождает сначала нужду в их восполнении, что возможно по ряду причин, о которых я, естественно, расскажу позже. Потом, когда этих веществ становится недостаточно, появляется деменция, невероятная нагрузка на органы, а затем смерть. Эстер слушала речь доктора Глэтстоуна с открытым ртом. Слово «деменция» произвела на нее особенно сильный эффект. Заторможенность показалась Эстер более унизительным состоянием, чем физическая боль. Если в преодолении боли было что-то героическое и стоическое, то в слюнях, стекающих по подбородку, ей виделось одно оскорбление. Плевок в лицо от жизни напоследок. «Вот, мол, близкие запомнят тебя такой». Джек не в силах больше сдерживать внутреннее напряжение, принялся нервно расхаживать по кабинету. «Допустим, допустим так», — сказал Джек, не переставая двигаться. «Вы говорите про какие-то вещества. Их что, нельзя искусственным образом вводить в организм?» Доктор Гладстон впервые за долгое время решился посмотреть Джеку в глаза. «Понимаете, цельные вещества организм расщепляет на более мелкие ферменты». «Это необходимо для их усвоения. Организм Эстер потерял способность превращать крупные вещества в пригодные для употребления. В этом заключается особенность этого заболевания. Я дам вам информацию для изучения. Понимаю, сейчас вы оба пребываете в шоке, но нужно продолжать жить, несмотря ни на что». Джек остановился и стал громко кричать на врача. «Ты понимаешь, что несешь? Надо продолжать жить!» «Успокойтесь, мистер Эванс, я понимаю, что вы сейчас чувствуете», — спокойно ответил доктор Гладстоун. Эстер, до этого момента не издавшая ни звука, собрала остатки сил и выдавила из себя вопрос. Вопрос, страшный и нежеланный, но все же необходимый. «Сколько мне осталось?» Утирая слезы тыльной стороной ладони, робко спросила она. Доктор удивленно посмотрел на Эстер, как будто и вовсе забыл о ее существовании. Опустив голову, он тихим голосом произнес «Год. Вам остался примерно год». Эстер обмякла в кресле и расплакалась. После непродолжительного тревожного молчания Джек стал подробно расспрашивать доктора о диагнозе, стал вместе с ним искать альтернативные пути решения проблемы. Джек делал все, что сделал бы любой другой человек, находящийся на его месте. Доктор Глэдстоун постоянно твердил, как заученную скороговорку, что все дорогостоящие процедуры, различные препараты не будут иметь никакого положительного воздействия на больной организм. «Все слишком далеко зашло, вы можете потратить огромные суммы, пройти десятки обследований, но услышите то же самое», — разочарованно уверял доктор. Джек... Как оробевший ребенок стоял посередине тесного кабинета и все пытался найти какой-нибудь путь, лазейку, сбой в традиционной системе лечения, чтобы выкрыть для Эстер дополнительное время. Но гладстон был тверд, как утес, с которого упала Эстер. — И что? Совсем ничего нельзя сделать? — в последний раз отчаянно спросил Джек. — Увы, — отозвался доктор и виновато отвел взгляд. — Джек схватил Эстер за руку, без слов вывел ее в коридор и громко хлопнул дверью. «Он не понимает, что говорит», — бормотал себе под нос Джек. «Мы поедем в другую клинику. Пройдем сотни врачей, если понадобится». Эстер безучастно слушала мужа. Его голос доносился до нее, как из-под толщи воды. «Да, вернемся домой, там и режим что делать дальше», — продолжал Джек. «Может быть, нам стоит слетать в Израиль, говорят, там лучшая медицина». Джек полностью погрузился в поиски решения проблемы. Он забыл о том, что держит Эстер за руку, забыл о вчерашнем дне, забыл обо всех заботах, которые его тревожили, а также забыл о Джонни, смирно дожидающемся его возвращения в холле больницы. Джонни то и дело оборачивался на двери, в которые вошел Джек. Его ладони похолодели, и где-то в животе клокотало нарастающее волнение. Медсестры выходили в главный зал и озвучивали фамилии Джонсон, Смит, Коллинз. Люди быстро вставали со своих мест и следовали за девушками в зеленом, а Джонни с нетерпением и даже какой-то жадностью провожал медсестер взглядом. Какая-то из них наверняка знает, что происходит с Эстер. Он, Джонни, не виноват. Он не желал Эстер плохого, не хотел причинить ей боль, не нанес ей вреда сознательно. Что она теперь о нем думает? Вероятно, даже видеть его не хочет. А он, Джонни, просто невыносимо жаждет знать, что все обошлось, что он снова не причинил боли человеку, который возродил в нем желание творить. Всю ночь Джонни рисовал Эстеру, утопающую в океане. Он не мог сомкнуть глаз. Отрешенное спокойствие, которое Джонни увидел на лице Эстер, когда она потеряла надежду на спасение, так сильно залегло в его памяти, что стоило ему закрыть глаза, и он снова видел ее. Сильную, но хрупкую. Бесстрашную, но трепещущую. Напуганную. Джонни поражали противоречия, борющиеся в ней. То одна, то другая крайность захлёстывали Эстер, как волны океана. Этим она была похожа на него самого. Вторая сущность всегда жила в нем и терпеливо ждала, когда обессилеет первая. Эта беспощадная борьба чувств и разума длилась бесконечно, а Джонни лишь метался из стороны в сторону, стараясь угодить каждому из начал. Иногда он так сильно выматывался и путался в собственных чувствах, что уходил в долгие запои или спасался кокаином. Но Эстер... Она открылась ему в момент опасности. Это было откровение без слов. Ему не привиделось. Дверь больничного коридора распахнулась. Джек шагал вперед, как будто в бреду, не видя перед собой никого и ничего. А Эстер с красными от слез глазами поспевала за ним следом. Сердце Джонни ухнуло в груди. Он подбежал к Джеку и, дернув его за плечо, беспокойно спросил «Что случилось?» Молчание. Тогда Джонни взволнованно уставился на Эстер. Она помотала головой из стороны в сторону и прижала ладонь к рту, Из глаз ее снова полились слезы. Ноги Джонни стали ватными. «Джек!» — требовательно крикнул Джонни. «Прошу тебя!» Джек резко остановился, так что Эстер врезалась в его спину и, круто развернувшись, к Джонни, смерил его полным горечи взглядом. Джек повторил то, во что отказывался верить. «Она умирает. Ей остался год». С бессильной злобой выдавил Джек и, видя, как лицо Джонни растягивается в немом изумлении, сразу же добавил, «Нет, это не твоя вина. У нее нашли неизлечимое заболевание». Джонни остался стоять на месте. Его губы дрогнули в нервной усмешке, мышцы лица одеревенели, и нелепая улыбка еще некоторое время сохранялась на лице. Он всмотрелся сквозь стеклянную дверь больницы в два удаляющихся силуэта, а затем бросился вслед за ними. Джек продолжал идти по наитию, он не мог остановиться. Если он сделает это, то паника и страх непременно нагонят его и лишат способности думать. А терять способность к сопротивлению сейчас невозможно. Им предстоит преодолеть сложный путь — «Съездить во все известные клиники США и удостовериться в словах доктора Глэдстоуна. Найти лечение. В кромешной тьме отыскать луч света, ведущий к спасению». Джек подумал, как мало он сделал для жены. Мало радовал, мало уделял внимания, редко просил прощения. И почему он понял это только сейчас, так поздно, когда Эстер может его оставить навсегда? «Я уверен, произошла ошибка». «Эстер будет жить!» — повторял Джек про себя, по пути утирая скупые слезы. «Это несправедливо. Это невозможно!» Все трое возвращались в отель в полной тишине. Никто не решался издать ни звука, чтобы не вызвать новую волну огорчения друг друга. Эстер перестала плакать и просто наблюдала за видами в окне. За цветной вереницей проезжающих мимо машин... За людьми, праздно гуляющими по тротуару с собаками, за мигающими светофорами, отражающимися в лужах. Прошел дождь, но, свежая от этого не стало, наоборот, город превратился в огромный душный парник. Эти прохожие и не подозревали, как жизнь может перемениться в считанные секунды, так что ничего нельзя будет исправить. Как часто люди задают себе вопрос, что они станут делать, если им останется год? как распорядиться временем. продолжит жить в крошечной квартире и копить на ремонт или пустятся в кругосветное путешествие? Бросят ли работу, выжимающую из них все соки? Проведут остаток дней с близкими? Выберут ли рутинную определенность в угоду туманному счастью? Эстер почувствовала, как больно ее задел последний вопрос. Стабильность, камень преткновения, о котором она могла размышлять часами, Для получения удовлетворения от стабильности людям всегда требуются веские причины. Первая возможная причина – желание жить в комфортных условиях. Вторая – высший замысел, потребность воспитать детей в полной семье, прожить с одним человеком всю жизнь, подать пример окружающим. Третья – усталость от жизненных потрясений, желание верить, что завтра не будет хуже, чем вчера. Четвертая – трусость, боязнь принимать рискованные решения – И, наверное, 100 прочих причин, необходимых для оправдания своего сознательного выбранного заточения. Альпинист, задавшийся целью взобраться на Эверест, так же, как и человек, желающий стабильности, идет к вершине, не обращая внимания на неудобства нужды и потребности. У него есть цель, и он готов многим пожертвовать ради ее достижения. Желание стабильности, если хотите, это результат работы холодного ума, чтобы обезопасить себя от окружающего мира. Корыстный расчет уставшего или запуганного человека. Однако всему этому, казалось бы, нерушимому торжеству разума над безрассудством требуется еще одна совершенно необходимая переменная, при отсутствии которой вся стройная система ценностей потеряет значимость – Неограниченный запас времени, создающий иллюзию бесконечности жизни. Так людям легче верить в то, что они в любое время могут оставить насиженное место и отправиться в погоню за мечтой. В этом состоит насмешка жизни над человечеством, постоянно ищущим легкости. Люди либо обманываются, считая, что у них впереди целая жизнь, либо жизнь вносит свои коррективы без предупреждения. И в том, и в другом случае человек до последнего верит, что все успеет. Если отбросить навязанные страхи и смело взглянуть на то, что скрывается за флером благополучия, мы получим ответ на животрепещущий вопрос, что нам действительно необходимо для счастья. Что прячется у нас в тайном сейфе, код которому знает только сердце? Эстер посмотрела на белое как полотно лицо Джека, вцепившегося в ее руку. Она почувствовала трепетную нежность к нему, благодарность, жалость. Потом повернула голову к водительскому сиденью на Джонни. В висках застучала, горло подступил ком При взгляде на Джонни Эстер отдыхала. Как будто в ее серых буднях наступили внеплановые выходные. Джонни был спасением. Он был воздухом, которого ей не доставало. После постановки диагноза мысль, за которую Эстер готова была провалиться под землю еще несколько часов назад, с новой силой продолжила штурмовать ее разум. Негласные правила, придуманные Эстер для себя самой, померкли перед ощущением, которое она испытывала лишь в присутствии Джонни. Эстер как можно крепче обняла Джека, стараясь тем самым заглушить в себе чувство вины. Она знала наверняка, что покинет его прежде, чем оставит этот мир навсегда. Добравшись до номера отеля, Джек буквально провалился в кровать, ощущая на себе невидимый груз, сожаления и боли. У него не осталось сил даже на то, чтобы находиться рядом с Эстер. Слишком печально было смотреть на нее, живую, румяную, красивую. Реальность представлялась Джеку противоречивой и искаженной. «Не может человек, будучи в полном видимом здравии, взять и умереть, если его, конечно, не настигнет несчастный случай». Джек лежал, глядя в потолок, и размышлял над этим. Эстер и Джонни сидели на диване молча. Джонни понятия не имел, как начать разговор, и стоит ли его начинать вовсе, а Эстер продолжала чего-то ждать. Спустя некоторое время Джонни набрался храбрости для откровения. — Ты можешь рассказать мне толком, что случилось? — аккуратно спросил он, потупив взгляд. На лице Эстер появилось сомнение, стоит ли рассказывать Джонни подробности. «Могу», — неуверенно пробормотала она. «Я проходила обследование, в ходе которого врач поставил мне диагноз — синдром Альфреда Уотсона». «Что?» — озадаченно спросил Джонни. «Синдром кого?» Он всем телом развернулся к Эстер, так что его колени коснулись голых ног девушки. «Да, мы с Джеком тоже впервые о таком слышим». Джонни схватил первую попавшуюся под руку вещь. Ей оказались ключи от машины, и начал вертеть их в ладони. Он хотел взять паузу, осмыслить сказанное и попытаться заговорить вновь. «Никогда не думала, что жизнь закончится так быстро», — мрачно сказала Эстер. Комната почудилась ей частью сновидения, которое она когда-то видела. У нее было стойкое ощущение, что все вещи вокруг не более чем текстуры, нарисованные на компьютере. Предметы, созданные для определенного ряда действий. Кофеварка нарисована, чтобы варить кофе. Кровать, чтобы спать и восстанавливать энергию. Телевизор, чтобы деградировать. И все эти предметы ограничены узким списком, таким же, как в компьютерной игре. Здание ратуши тоже часть большой текстуры мира. Войдешь внутрь, а действий, которые можно выполнить в помещении, только два. Сходить в туалет и задать вопрос о повышении налогов. «Видимо, так предусмотрено программистом А люди? Для чего созданы они?» Эстер посмотрела на Джонни. «Может быть, он мне понравился потому, что с ним можно выполнить больше действий, чем с Джеком? Например, в характер Джека не заложена способность к сильным эмоциям и импровизации», — подумала Эстер. «А у Джонни произошел системный сбой». Кто-то ввел ключи разработчика, и ему открылись новые способности, недоступные для других героев. «Но ведь...» — послышался отрезвляющий голос Джонни. лечение от этой болезни не существует, я правильно понимаю?» — спросил он, не без надежды затаившийся в голосе. Лицо Джонни оказалось так близко к девушке, что там могла почувствовать мятный запах его дыхания. Как будто Джонни только что съел конфету. Эстер подавила слабую улыбку, услышав вопрос, прозвучавший за сегодняшний день много раз. «Да, ты понимаешь правильно», — сказала она и искоса взглянула на Джонни. Он посерьезнел и, казалось, постарел лет на десять. «Эстер», — волнительно прошептал Джонни, — он с подозрением глянул на Джека, чтобы удостовериться, что тот спит. Джек накрылся одеялом с головой и, кажется, уже давно перестал прислушиваться к их разговору. Я скажу сейчас вещь, в которой ты не поверишь в лучшем случае, а в худшем съездишь мне по морде и будешь права. Но я обязан сказать это сегодня, сейчас, сию же минуту». Эстер слабо улыбнулась в ожидании очередной сумасбродной идеи Джонни, которая, если не убьет ее, то приблизит скорую участь. «Ты понравилась мне сразу, как только я тебя увидел», — уверенным голосом сказал джони Один бог знает, сколько он готовился, прежде чем смог выдавить эти слова. Джонни не отводил взгляда от Эстеры для убедительности даже взял ее за руку. «Ты понравилась мне безотчетно и совершенно неразумно». Джонни сделал паузу. Он увидел, как улыбка на лице Эстер медленно угасает, а на смену ей приходит возмущение и страх. Эстер запоздала, дернулась от неожиданного признания, словно от кипятка, обжегшего ей руку. и готова была вскочить с дивана, но Джонни дернул ее за кисть и усадил на место. «Стой, послушай», — сказал он, чуть повысив голос. «Да, это неправильно. Но кто знает, что в этой жизни правильно, а что нет? Я, например, не знаю, но уверен, что будет лучше, если ты останешься. И для тебя, и для меня». Эстер бросила на Джонни яростный взгляд, полный осуждения, и сказала. «Да, действительно». Никто этого не знает, когда живет порывами. Вот ты, например, прекрасно все понимаешь, но все равно делаешь по-своему, потому что тебе так хочется. Я думаю, тебе наплевать на меня, на чувства Джека и на диагноз. Ты хочешь новизны, не принимая в расчет, что будет с другими участниками твоей эгоистической игры. Будь у тебя хоть капля чувства ко мне, ты бы никогда не предложил мне подобного». Эстер с силой вырвала свою руку и прижала к бунтующему сердцу. Она была оскорблена. Неужели ей можно делать предложение подобного характера? Она похожа на легкомысленную девицу? Джонни предложил побег, о котором Эстер мечтала, но стоило ему озвучить мысль, облачить ее в слова, как Эстер трусливо попятилась. «Позволь мне закончить», — перебил Джонни и краешками губ улыбнулся. Он ожидал подобной реакции. «Я бы не осмелился сказать это тебе, если бы не чувствовал, что нам обоим необходимо быть вместе. Ты нужна мне, а я тебе. Если хочешь, я поговорю с Джеком сам, когда представится подходящий случай. Только не улетай. Я встретил тебя слишком поздно, но это не моя вина». Слова Джонни звучали искренне. Он был убежден в своей правоте и чувствах, но больше всего он хотел вселить уверенность в Эстер, поэтому смотрел в ее глаза прямо и бесстрастно. «Джек неплохой», — продолжил Джонни. «Наверное, он хороший муж. Я знаю, ведь мы знакомы с ним давно. Но с Джеком ты не будешь счастлива. Я отчетливо вижу, что ты бунтарка. Нельзя потратить оставшееся время на вранье самой себе». Неужели до встречи со мной ты не думала о разводе? Не поверю. Я не причина, я лишь следствие. Следствие, отношений которых нет. Ты строишь замки из песка. Эстер, сквозь наворачивающуюся на глаза пелену слез, судорожно замотала головой. Ей стало жаль Джека, как никогда раньше. Джонни сумел обнаружить ее болевые точки и надавить на них. Эстер действительно не была счастлива. Но случались мгновения чрезмерной нежности, когда Джек являл ей свое истинное беззащитное лицо и становился особенно ласковым. Эта нежность была чиста, возвышена и светла. Более труднодоступное чувство, чем страсть и влечение. «Я не хочу тебя слушать! Не хочу!» — сдавленно сказала она. «Уходи! Ты отвратительный друг!» Джонни кивнул. Он, не мешкая, встал и направился к выходу, понимая, что если задержится хоть на секунду, то разразится скандал. Но перед тем, как выйти за порог, Джонни остановился у двери и сказал, печально глядя на Эстер. «Я оставлю свой адрес на ресепшене в надежде, что ты передумаешь». Эстер даже не взглянула на Джонни на прощание. Она зарылась в подушки дивана и обхватила руками коленки. Все, что произошло с ней за последние сутки, было невероятно. Диагноз, обративший ее жизнь в полную бессмыслицу и неуместное признание Джонни, зачем он попросил ее остаться? Только из-за того, что ей остался год жизни, Эстер решила, что если бы не диагноз, Джонни не осмелился бы сказать ей правду о своих чувствах, а она никогда не смогла бы покинуть Джека. Джек слышал все, что было сказано в этой комнате, но не вмешался в разговор. Он хотел предоставить жене право выбора. Как можно удерживать рядом женщину, которая от отчаяния могла бы согласиться остаться с малознакомым художником, из-за которого она угодила в больницу? При такой решимости попытка остановить ее стала бы преступной. Джек уже совершал подобную ошибку, когда был юн. У него была девушка по имени франческа Против всей логики она была мексиканкой с круглым, как луна, лицом, приземистого телосложения и с выпученными глазами, а не горячей, изнеженной итальянкой с бронзовым загаром. Тогда Франческа оказалась ему привлекательной. Он начал с ней встречаться ранней весной, сразу после ее трагического расставания с молодым человеком. Неопытный Джек не знал, что, вступает в неблагодарные изматывающие и изматывающие до конца незавершенные отношения, Франческа писала бывшему сообщение украдкой, по ночам плакала, иногда ругалась с Джеком без повода. Однажды предсказуемо собралась, как она это обрисовала, отдохнуть в Калифорнию с мамой. Джек был неопытен, но не наивен. Истинную причину он раскрыл тем же днем. Франческа по неосмотрительности не удалила телефонные звонки. Она собиралась встретиться с бывшим, хотя убеждала Джека, что Алекс ей больше не нужен, все чувства давно прошли. В общем, несла всю эту грубую и оттого пошлую чепуху, которая оскорбит любого человека. Тогда Джек не позволил ей уехать, и, как потом выяснилось, зря. пободавшись какое-то время с Джеком, Франческа все равно ушла, только перед этим в холостую измотала его нервы. Через месяц Франческа вернулась уже без иллюзий, но отношения все равно не сложились. Джек подозревал о симпатии Джонни Кэстер, но не мог и предположить, что Джонни перейдет к действиям. «Чем старше становишься, тем больше друзей теряешь. Каждый удивляет по-новому, по-особенному. В юношестве достаточно найти веселого собутыльника, чтобы в разгар веселья признаться ему в любви и обещать вечную дружбу». В молодости хватает и общих интересов, а зрелость требовательна. Там не обойдешься без верности и надежности. И, наверное, Джек пропустил момент, когда стоило бы оставить Джонни позади. смятение не покидало Джека, но, ко всему прочему, прибавилось и упоение из-за решительного отказа жены. Он бесшумно выбрался из-под одеяла и подошел к ней. «Наверное, нам лучше вернуться домой», — сказал Джек в макушку Эстер. Он гладил ее по спине и чувствовал пальцами ровную линию позвоночника. «Как ты считаешь, милая, так будет лучше?» «Думаю, да», — не поднимая головы, отозвалась Эстер. «Надо сообщить твоим родителям». «О чем?» «О болезни», — с болью в голосе пояснил Джек. «Нет, не смей», — встрепенулась Эстер. Она умоляюще посмотрела на Джека. Ее эмоциональное состояние не годилось для дополнительного стресса или огорчений. У Эстер не было сил, чтобы успокаивать всех сочувствующих и переживающих, поэтому единственный выход, который она для себя избрала, заключался в утаивании правды. «Но так нельзя, они имеют право знать», — не унимался Джек. Он настаивал, но знал наверняка, что если Эстер попросит его еще раз, он больше никогда не заговорит на эту тему. «Ты не поступишь так со мной. Я сама скажу им, когда придет время», — промямлила Эстер. Девушке не хватало сил даже на незначительные препирательства. «Конечно, как скажешь», — отступился Джек. «Тебе нужно поспать, немного отдохнуть. Ты очень устала», — говорил он заботливо, поглаживая мягкие волосы жены. Джек впадал в панику, когда требовались слова утешения. И сейчас, когда Эстер больше всего требовалась поддержка, он был потерян настолько, что не мог ни на чем сосредоточиться. Джек силился придумать что-нибудь обнадеживающее, вселяющее веру, но слова в его голосе сплетались в клубок, путанный и неясный. Джек помог жене подняться с дивана, а затем уложил ее на кровать. Эстер свернулась клубочком на белой простыне и накрылась одеялом с головой. Через двадцать минут она забудется сном, а Джек примется собирать вещи. Пока Эстер мирно сопела в мягкости пуховых подушек, Джек хаотично накидал вещи в чемодан и, придавив крышку ногой, не без усилий застегнул молнию. Разобравшись с багажом, он принялся мученически сновать из угла в угол. Он не мог найти себе места. Никуда не деться от чудовищной пустоты. Джек не мог примириться с фактом, что Эстер проведет с ним отпущенный кем-то свыше срок, после которого ему придется продолжить странствие по жизни в одиночестве. Они не успели завести детей и уже не успеют. С ним не останется ее части. Все уйдет. Джек остановился посередине комнаты и уставился на чашку с остывшим кофе, стоящую на столе. Ничего необычного, просто белая чашка с коричневыми потеками на стенках. Но в это мгновение она приобрела особый смысл, соединяющий Джека с настоящим. Именно эта чашка оказалась его проводником в реальную жизнь, но Джек не замечал ее, этой жизни. Не замечал и чашку, которая сиротливо осталась стоять на столе. Кто ее оставил? Он или Эстер? Джек подумал, что пропустил целый отрывок, прежде чем чашка оказалась там. Сначала Эстер поднялась с кровати, потянулась и сладко зевнула. Горячими губами поцеловала его в лоб, голыми пятками, прилипающими к полу, направилась на кухню, заботливо сварила кофе. Джек его выпила чашку забыл на столе. Так Джек благополучно все пропустил, совместное утро упустил, жизнь с женой упустил. На лбу Джека появилась испарина. Он почувствовал неконтролируемые вспышки паники. Джек, пытаясь остаться в здравом уме, выскочил из номера и отправился в соседний магазин за сигаретами. Наверное, он начнет курить и выпивать. Джеку хотелось убежать от действительности, перестать думать, перестать чувствовать. Поэтому после магазина он сразу же отправился в бар неподалеку. Может быть, несколько порций виски смогут облегчить его пытку. Эстер проснулась поздним вечером, когда до захода солнца остались считанные минуты. Она села и огляделась по сторонам. В номере было пусто. По телу девушки сновала тупая боль, во рту пересохла, а медная голова клонила ее обратно к подушке. Эстер не стала сопротивляться и решила немного отлежаться. «Подумаешь, смерть, что в ней страшного? Решишься тело да и черт с ним. Все равно подвело». Не захотела обслуживать ее скромное существование. Может, оттого и не захотела, что она не жила по-настоящему? А как иначе? Неужели Эстер должна была потакать своим желанием и, зная заведомо, что ни к чему хорошему это не приведет, бросаться в омут? Бросишься плохо, не бросишься, того хуже. Как будто не Эстер выбирала свое предназначение, а кто-то сделал это в обход нее. «Да и плохо ли прожить жизнь, разрушая себя? Любое событие, любая черта характера, любой выбор неразрывно связан с двумя сторонами медали. Плохая самооценка тянет к самоутверждению. Небогатое детство учит надеяться на себя и зарабатывать. О плохих отношениях можно написать роман. Нет, худо без добра». Эстер повернулась на бок. Шея от неудобной позы заныла, и она невольно поморщилась. Джонни добавил трудностей, — размышляла Эстер, — остаться с ним и бросить Джека. Как только у него хватило смелости предложить подобное. И почему я об этом думаю? Потому что на самом деле хочу остаться в Лос-Анджелесе. Но я люблю Джека. Последняя мысль показалась Эстерне очень убедительной. — Я люблю Джека. Повторила она уже вслух, и, удовлетворенная второй попыткой, слабо улыбнулась. Все кажется легким со стороны, когда не находишься в эпицентре событий. И трудности друзей кажутся разрешенными на раз-два, скандалы родителей глупыми, расставания знакомых неоправданными. На каждую ситуацию сторонние наблюдатели, как правило, предлагают четкое и понятное решение, даже приемлемые с точки зрения здравого смысла. но стоит копнуть глубже коснуться живого тронуть кажущиеся все знания о подобных советчиков как за ним обнажается обширная пропасть с ворохом неразрешенных проблем все простое оказывается сложным а сложное зачастую более простым, чем кажется на первый взгляд пожалуй ни один поступок не имеет однозначного прочтения. Плохое и хорошее идут рука об руку на протяжении всей жизни. И как отличить благо от зла, если ни то, ни другое не бывает очевидным? Мошенник может спасти больного ребенка, потратив украденные деньги на его лечение. Вор приютит бездомного щенка, наркодилеры могут быть лучшими отцами, и, напротив, заботливые любящие матери способны испортить жизнь своим чадом, чрезмерной опекой и надзором. Как после этого можно оставаться уверенным, что мы правильно поняли загадку жизни? Как не бояться осуждать других, а тем более пытаться навешивать ярлыки на, казалось бы, известные вещи? Эстер, как и полагается человеку, зашедшему в тупик, лихорадочно старалась отыскать подсказку где-то между строк песен, Выискать тайный смысл в сценариях фильмов, угадать схожесть характеров героев в романах, написанных гениальными писателями, которые явно знают о ее жизни больше, чем она сама. На ум пришел роман анна Каренина Льва Толстого. «Каренин, муж Анны, как и Джек, был неоднозначным персонажем», — размышляла Эстер. «Сухой, рассудительный, но все же благородный». Каренин не был способен на проявление такой любви, как хотела бы Анна, но был готов пожертвовать своей репутацией ради нее. Человек формы или все-таки сдержанный джентльмен? Эстер прикусила губу, и из нее потекла кровь. Бедная Анна была несчастна и в браке, и после него. Так и не найдя ясного ответа, Эстер встала с постели и постаралась найти телефон. Джек не прислал ни одного сообщения, это было ему несвойственно. Тогда Эстер позвонила мужу сама. Раздались протяжные гудки и затем включился автоответчик. «Спущусь на ресепшн. Может быть, они его видели», — решила Эстер. Небольшой холл отеля оставался пустым во время пребывания пары в отпуске. Эстер ни разу не замечала приезжающих и толпящихся у стойки регистрации туристов, как это бывало в Лас-Вегасе. Эстер открыла стеклянную дверь, за которой находилась небольшая зона ожидания с двумя компактными диванами, фикусами по углам и расписным ковром из дешевого синтетического ворса. Администратор, девушка с русыми волосами и миловидным лицом, объяснила что-то потенциальному клиенту отеля. Она быстро тараторила с еле заметным французским акцентом по телефону и путалась в собственных словах. «Да?» «Вы абсолютно верно поняли. Да, я помню, когда вы мне звонили. Я говорила, что ваша бронь не будет активна, но уточнила информацию. Оказалось, что сайт не сбоит. Нет, тогда, возможно, и были неполадки, но теперь я вижу вашу оплату». Костер подошла к полукруглой стойке темного цвета и облокотилась у нее. Девушка, не отрываясь от трубки, доброжелательно улыбнулась и кивнула головой в знак того, что скоро освободится. Она напрала текст на компьютере, трижды извинилась и пожелала клиенту хорошего дня. Потом вопрошающе ласково посмотрела на Эстер. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» — спросила администратор, продолжая жеманно улыбаться. «Да, здравствуйте. Я бы хотела узнать, не оставлял ли мой муж записки или, может быть, каких-нибудь распоряжений?» — с тревогой в голосе осведомилась Эстер. Он ушел и... «Не берет трубку, ни о чем меня не предупредил. Я волнуюсь, что...» «Из какого вы номера?» Доброжелательно прервала девушка. «415». Администратор проверила что-то на компьютере, а потом поискала рукой по столу. «Не волнуйтесь, ваш муж оставил вам записку». Торжественно объявила она и протянула Эстер небольшой клочок бумаги с небрежной надписью. Эстер тупо уставилась на листок и повертела его в руках. Несколько секунд она старалась понять, какая нужда заставила Джека отправиться в неизвестном направлении перед поездкой домой. Но потом вспомнила, что адрес этот оставил вовсе не Джек, а Джонни. Желудок Эстер скрутило холодное беспокойство. Больше всего она переживала из-за пропажи мужа, но остатки нервных клеток, свободные от тревоги за Джека, принялись страшиться нового. Нет... ни диагноза и предстоящей смерти, это было предопределено, а совершенно иной, казалось бы, безобидной вещи – изменений. Страх перемен сопровождает многие и многие поколения людей, тихо следуя за ними и неустанно указывая на печальный опыт прошлого. Казалось бы, неустроенность, неудовлетворенность, застоя, человек мирится, разрабатывает способ, как легче приспособиться. Привычка – вторая натура. Чем старше человек становится, тем сильнее костенеет. Затвердевает в своих убеждениях и тем более в образе жизни. Попробуй бросить курить в 50, когда отравил легкие всю жизнь. От этого и помереть можно. Страх, как способ реакции, тоже может вырасти в человека. Да так, что не избавишься. Сначала авторитарных родителей боишься, потом боишься сделать выбор, чтобы их не огорчить. Далее боишься, что экзамены не сдашь, и так без конца. Людям страшно отказываться от привычных вещей, от мысли, что придется выбирать путь, а затем отвечать за последствия. Всякому человеку легче смириться с действительностью, чем подстраиваться под новые обстоятельства. Эстер, охваченная паническим ужасом, старалась зацепиться за определенность всеми возможными способами и остаться в ней до тех пор, пока она не будет готова к дальнейшим действиям. Стекленная дверь позади Эстер распахнулась. В холл вошел высокий мужчина с грустными глазами. — Ты что здесь делаешь? Я думал, ты еще спишь, — сказал Джек. От него пахло алкоголем и сигаретным дымом. Эстера вздрогнула, но потом вздохнула с облегчением. «Я искала тебя», — сказала она. Быстрым движением Эстер скомкала бумажку с адресом в ладони. «Как от тебя неприятно пахнет! Где ты был?» «Я немного выпил в баре неподалеку. Не смог удержаться, так тошно было на душе», — признался Джек и с брезгливым выражением помахал перед носом рукой. «Сам чувствую». Он нежно обнял жену, подрузив на нее большую часть веса своего тела, а затем посмотрел ей в глаза. Я перебронировал билеты. Сегодня вечером мы улетаем домой. Они вместе, думая о разном, отправились в номер, чтобы завершить последние приготовления перед аэропортом.